Глава 13. Заказы и завистники. После триумфального приёма у королевы отношение окружающих ко мне заметно изменилось. И не только на кухне, но, как это ни странно, при дворе. Теперь обо мне говорили совершенно все, кому не лень. Герцог Сомерсет, как и обещал, слал мне заказы, и каждые два дня я готовила для него партию десертов и в том числе полюбившийся ему торт «Три шоколада». Первые заказы Генри забирал лично и доставлял их в поместье Сомерсета. После он поручил это дело Юркому парнишке. Взамен же привозил не только оплату, но и восторженные отзывы. «Герцог говорит, что ваши десерты стали главной темой разговоров на всех обедах и ужинах в его доме», — сообщил Генри, принося очередную партию звонких монет. «Он даже заказал специальную витрину для демонстрации тортов перед подачей. Деньги от заказов значительно улучшили моё финансовое положение». Я начала откладывать средства, мечтая когда-нибудь помочь Маргарет расширить пекарню в Брайервуде. Ещё я купила несколько приличных платьев, подобающих моему новому статусу. Всё остальное я прятала позади печи на своей кухне. Хранить деньги в своей спальной комнате было бы верхом глупости. Однако не все встретили мой успех с одобрением. Первые признаки недовольства я заметила через неделю после начала заказов его светлости. В тот день мне нужно было обсудить с Дэри детали предстоящих переговоров с северной делегацией, и я направилась к нему. Войдя в приёмную, обнаружила там женщину, сидевшую в кресле у окна. Леди Клариса Венвард, одна из фрейлин королевы. Её тёмно-синее платье было безупречно скроено, а украшения говорили о высоком положении при дворе. Увидев меня, она напряжённо замерла, в её взгляде мелькнуло что-то похожее на раздражение. «А, вот и наша знаменитость», произнесла она с натянутой улыбкой. «Говорят, ваши таланты высоко ценятся не только при дворе, но и в частных поместьях». «Добрый день». Вежливость бесит куда больше иных эмоций. «Герцог Сомерсад действительно заказывает мои десерты», спокойно договорила я, садясь на стол напротив. «Как предприимчиво». Леди Клариса изящно поправила складки платья. «Не каждый слуга при дворе столь успешно совмещает основные обязанности с частными делами». В ее тоне звучал намёк, что я каким-то образом нарушаю этикет. Я почувствовала, как краснею, но сумела сохранить спокойствие. «Мои частные заказы не мешают дворцовым обязанностям, миледи. Всё делается в свободное время и с разрешения лорда Дэри». «Конечно, конечно», — кивнула леди Кларисса, сузив глаза. «Ричард известен своей особой заботой о талантливых подчинённых, своей жалостью к обездоленным». «Его природная доброта мешает ему видеть в людях плохое». В том, как она произнесла имя Дерри, как напрягалась при упоминании наших рабочих отношений, читалось что-то личное. «Лорд Дерри ценит профессионализм», — осторожно ответила я. «Я не нищая. Моя семья держит булочную уже несколько поколений». «О да, профессионализм — дело всей жизни», — леди Клариса злоусмехнулась. «Скажите, мисс Браун, как часто вы встречаетесь с лордом Дерри?» Вдруг резко сменила тему она. А у меня начало пульсировать в левом виске от всё возрастающего раздражения. «По мере необходимости». «Необходимости», — протянула она. «Любопытно, что эти необходимости возникают так регулярно и длятся так продолжительно». В её голосе проступили нотки «ревности?» «И тут до меня дошло». «Леди Клариса влюблена в Дерри, а моя близость к нему, пусть даже чисто профессиональная, воспринималась ею как угроза». В этот момент дверь кабинета открылась, и на пороге появился Ричард. «Леди Клариса», — вежливо поклонился он, «что привело вас ко мне?» — вскинул тёмные брови мужчина. «У меня к вам важный разговор», — откликнулась красотка, её интонации мигом преобразились, став мягкими, просто очаровательными. «Я сейчас занят?» поэтому вам придётся подождать ещё какое-то время. На носу встреча представителей северных территорий, сами понимаете. Посему прошу прощения». «Ничего страшного, лорд Дерри», — голос леди Кларисы оставался всё таким же певучим. «Я подожду столько, сколько потребуется». Дерри слегка кивнул и перевёл взгляд на меня. «Мисс Браун?» «Лорд Дерри, я пришла с вопросами по меню для северян». «Тогда проходите». Прежде чем дверь кабинета закрылась за нами, я почувствовала на себе жгучий взгляд Фрейлины. Она была в ярости, что её попросили подождать, а меня приняли сразу. «Что-то случилось?» — спросил Ричард, заметив моё состояние. «Вы выглядите обеспокоенной». «Просто придворная политика оказалась сложнее, чем я думала», — уклончиво ответила я. «Помните, мисс Браун, в этом дворце у каждого есть свои интересы и амбиции. Просто будьте осторожны». Его предупреждение оказалось пророческим. За день до приезда представителей Севера я пришла к кладовщику за своим заказом, но он встретил меня необычно холодно. «Мисс Браун, боюсь, не могу выдать вам заказанные специи», сообщил он, не поднимая глаз. «Получено указание пересмотреть все расходы на дорогостоящие ингредиенты». «Но мне нужен кардамон для приёма северной делегации», возразила я. «Заказ одобрен лордом Дерри лично». «Сожалею». Но приказ поступил от лорда Фарндейла, королевского казначея. Возможно, стоит пересмотреть рецептуру в сторону более экономичных решений. Это был явный саботаж. Без качественных специй я не могла приготовить запланированные блюда для важного дипломатического события. Я отправилась к Генри за помощью, но его не оказалось на месте. Он ушёл на срочное совещание в качестве секретаря лорда Дейри. Пришлось искать выход самостоятельно. Вспомнив о связях молодого повара Уильяма с городскими торговцами, я попросила его помочь с закупкой всего необходимого на рынке. И я понимала, что придётся платить из собственного кармана. «Конечно, помогу», — согласился Уильям. «Но это будет весьма дорого». «Неважно», — решительно ответила я. «Я не могу позволить сорваться приёму из-за чьих-то интриг». В итоге я потратила значительную сумму из собственного кармана на покупку недостающих ингредиентов. Но зато необходимые продукты были получены. Работая допоздна на кухне, готовя блюдо для завтрашнего приёма, я размышляла о сложившейся ситуации. Мой успех встал кому-то поперёк горла. Я была уверена, что казначей и старикан-историк заодно. Им обоим возвышение простолюдинки сильно не понравилось. А ещё была леди Клариса с её очевидными чувствами к Дэри. Женская ревность — опасная сила, особенно когда она подкреплена властью и связями при дворе. Поздно вечером на кухню вбежала запыхавшаяся Флоренс. Её обычно спокойное лицо выражало беспокойство. «Мисс Браун», — тихо сказала она, оглядываясь. «Я должна вас предупредить. Ходят слухи». «Какие слухи?» — устало спросила я. «О ваших отношениях с лордом Дерри». «Говорят, будто завтра во время приёма северной делегации может произойти инцидент. Что-то, что поставит под сомнение не только качество вашей работы, но и вашу репутацию». Я почувствовала холодок ужаса. Какой инцидент? Не знаю точно. Слышала обрывки разговора между горничными леди Кларисы, что-то о неожиданном сюрпризе и разоблачении неподобающего поведения. Эта информация заставила меня действовать. Я не могла позволить неизвестным противникам испортить важное дипломатическое событие и мою репутацию. Флоренс, побудь тут, попросила я, охраняя кухню, пока я не вернусь. Куда вы собрались? нахмурилась помощница. К лорду Дэри". Отыщу его, где бы он ни был, он должен знать». Несмотря на поздний час, я направилась в административное крыло дворца, надеясь, что Ричард у себя в кабинете. И каково же было моё облегчение, когда я увидела полоску света под дверью, советник у себя. Постучав, услышала его усталый голос. «Войдите». Дэри сидел за столом, заваленным документами. Увидев меня, он удивлённо поднял брови. «Мисс Браун, что-то случилось?» Я поведала ему о дневных событиях, отказе кладовщика выдать специи, слухах и предупреждении Флоренс о готовящемся инциденте. По мере моего рассказа лицо советника становилось всё мрачнее. «Значит, началось», — пробормотал он. «Я ожидал чего-то подобного, но не так быстро». «Вы знали?» — удивилась я. «В любой системе есть те, кто противится изменениям». Особенно, когда эти изменения исходят от человека, который, по их мнению, не имеет права на столь пристальное и одобрительное внимание власти мущих людей. Дэри встал и подошёл к окну. «Завтра будьте предельно осторожны. Не позволяйте никому постороннему приближаться к блюдам. И помните, ваша лучшая защита — это безупречная работа». «А что насчёт слухов о наших отношениях?» Он медленно повернулся ко мне, и в его взгляде мелькнуло что-то сложно определяемое. «Эти слухи неизбежны, когда мужчина и женщина часто работают вместе», — сказал он осторожно. «Но мы оба знаем истинную природу нашего сотрудничества». Его слова, хоть и правильные, почему-то причинили мне боль. В них звучала холодная отстранённость, словно он возводил стену между нами. «Конечно», — согласилась я, стараясь скрыть разочарование. «Чисто профессиональные отношения». «Тогда завтра докажите это всем», — твёрдо сказал Дэри. «Покажите, что вы здесь благодаря таланту, а не чьему-то покровительству». После разговора с советником сходила в холодную и жёстко проинструктировала охранников, оставила Люси бдеть за заготовками, через несколько часов её должна была сменить Флоренс. Сама же вернулась на свою кухоньку и, закрывшись изнутри, легла на заранее принесённый тюфяк. Я решила не рисковать и не доверять только лишь замку, который при желании можно сорвать с петель, и осталась сторожить свои специи лично. Долго не могла уснуть, и не только потому, что лежать на тощем соломенном матрасе жутко неприятно, но в большей степени от того, что чувствовала тяжесть на сердце. На самом деле, я бы хотела, чтобы Ричард увидел во мне симпатичную и интересную женщину. Эх, мечты, мечты, а я просто глупышка.